Глава 34 Лия Море в семь вечера было прохладным и безмятежным, словно ковер, расшитый золотыми нитями закатного солнца. Медленно качалась я на его волнах, перебиравших пряди моих волос и ласкавших тело, и слушала, закрыв глаза их шепот. Я думала обо всем, что сказал мне Майкл. и о чем предпочёл умолчать. Потом дошла до небольшой смотровой площадки, где меня впервые поцеловал жиром. Почти месяц назад оказалась целую вечность и легла на выжженную землю. Выцветшая на солнце трава жесткой щетиной впилась мне в спину. В ушах до сих пор звучала греческая песня с кассеты Майкла «Тысяча волн». Голова все еще гудела. Слушать, как он виртуозно нагромождает один на другой слои своей истории, умалчивая о самой важной детали, было одновременно жутко и захватывающе. Словно в тщательно выстроенной мизансцене моноспектакля, он изящно разыгрывал свою отрепетированную исповедь в промозглом полумраке сарая. Тактическая порция самоуничижения должна была развеять подозрение, что он может что-то утаивать, пытаясь выставить себя в выгодном свете. Он утверждал, что чувствовал себя бессильным из-за участия Астрид в политическом движении, что отношения их разладились из-за романа с кем-то из их греческой тусовки. Не подозревая, что я-то знаю, о чем именно он не договаривает. Обогнув купу деревьев и выйдя к дому, я услышала эхо их голосов и уловила в сумеречном воздухе аромат жареного мяса. Тут были все. и снова в празднично приподнятом настроении, ставшем уже обычным с приезда Джулиана. Кто-то вынес на улицу колонки и поставил альбом Стена Гетца. Дженни порхала по внутреннему дворику босиком с бутылкой пива в руках. «Интересно», — подумала я, — «знает ли она то, что знаю я?» «Меня понизили», — хихикнула она при моем появлении и кивнула в сторону барбекю. где Джулиан как раз переворачивал шампуры, пузырясь весельем, как шампанское в бокале. Уж он-то знал и теперь угрожал своим знаниям Майклу. «А я думала, ты вегетарианец», — заметила я, глядя на румяные кусочки свинины, и плюхнулась на скамейку рядом с Ларри. «Все хорошо в меру, правда?» — пожал плечами он. «Мы с Дженни съездили сегодня в Марсель и нашли там отличный турецкий супермаркет». Купили греческого йогурта, халуми, лабне. Уж разок-то я могу себе позволить предаться плотским утехам? Лабне вид традиционного для среднего востока крем сыра из густого йогурта. Плотские утехи, как это похоже на Джулиана, каким он был в 1969? -м? Мне послышалось, или он произнес эту фразу с легкой издевкой. Лоуренс открыл зажигалкой бутылку гролвши и вручил мне. Я решила ему подыграть и пристроилась к нему подмышку. Он коснулся подбородком моего лба. «А что это вы готовите?» — спросила я Джулиана. «Сувлаки», — объявил он. «В память о тех счастливых днях, что мы с Миком провели в Афинах». Сувлаки. Небольшие шашлыки на деревянных шпажках. Традиционное блюдо греческой кухни. Майкл оторвался от романа, который читала и одарил его натянутой улыбкой. вкуснотищем. Мне же в глаза бросились кончики его пальцев, сжимавших корешок книги. В голове вновь возникло изображение этих самых пальцев на фотографии. Его рука поверх ее ладони, опирающейся на письменный стол. Другая — под ее огромным животом. Глаза комично расширены от его размеров. Их ребенок должен был вот-вот появиться на свет».